столовую избу мусор кушать, либо довольствуйся пищей духовной. А так про книжицы всегда говорят: пища духовная. Да и верно, зачитаешься, вроде и в животе меньше урчит, особенно если